Глава 7 За три с половиной моря. День 21 марта пятого года выдался на славу. Легкий северный ветерок принес прохладу, солнце грело, но не жарило. В хвоя при портовых сосен шумел птичий оркестр, видимо, в честь отлета на север. Петербург пришвартовался у пассажирского пирса, полностью снаряженный и загруженный. Крамб стоял у двери рубки, Сэнк, Мана и Стим перед пирсом на краю пустой площади. — А где остальные трое? Кстати, Дават тоже обещал проводить. — Подожди, стоянка у пирса оплачена до 12. Еще 45 минут до отплытия. Из заряда припортовых лавок вынырнуло такси с тремя недостающими членами экспедиции. — А где толпы провожающих? — поинтересовалась кола. «А где оркестр с большими барабанами?» — спросила Алика. «Спросите еще, где фейерверк и большое начальство?» — сказал Сенк. «Вы у меня бросьте эти плебейские замашки. Экспедиция должна уходить интеллигентно, скромно и с достоинством». Из-за лавок вынырнула машина с Даватом и тремя сотрудниками Института географии. «Привет, привет! Ну, наконец-то! А то тут уже народ беспокоится из-за отсутствия толп провожающих с оркестром». Дават Лукаво улыбнулся. Из-за лавок, как из-за кулис, выехал автобус. Из него вышел председатель Александрийского географического общества Нордиаб Карант и два десятка его членов. «Сейчас будем вас торжественно провожать», — заявил председатель, потирая руки. «Еще подождем чуть-чуть, пока народ подтягивается. Пока принесите, пожалуйста, из автобуса стремянку и мегафон». Действительно, из-за лавок и с набережной потянулся народ. Сначала маленькими группами, потом непрерывным потоком. Площадь начала заполняться. «Это что?» — спросил Сенг, кивнув в сторону площади. «Это объявление по радио», — ответил Дават. За лавками послышалось серьезное рычание. На площадь въехал большой грузовик с кузовом, накрытым брезентом. Народ расступился, пропустив грузовик в центр площади. «А это еще что такое?» — спросил Сэнк. «Это не я, клянусь, не я!» — ответил Дават. «Это он!» — Дават кивнул в сторону председателя. Между тем площадь заполнилась почти до отказа. Председатель влез на стремянку и взял мегафон. «Начинаем торжественные проводы экспедиции Петербург! Прошу членов экспедиции подняться на борт и выстроиться на корме!» Итак. Мы провожаем в путь уникальную экспедицию. Уникальную не только своей целью, своим замыслом, но и своим статусом. Чиновники от науки отказали Сенку Дардиану в государственной поддержке. Но знаете ли вы, как переводится название экспедиции в краях, куда она направляется? Иду на пролом. Вот что подходит Сенку в качестве девиза всей жизни. Уж не знаю, осознает ли он это сам. И сейчас, вместо того, чтобы впасть в уныние, Сэнк пошел на пролом Снарядил экспедицию на свои средства и средства друзей Приложил фантастическую энергию и энтузиазм И вот экспедиционный корабль разводит пары Мы все будем с нетерпением ждать результатов экспедиции С надеждой, что они смогут пролить свет на главную тайну человечества «На причины краха прошлой цивилизации. Для укрепления нашей надежды мы передаем в дар экспедиции нашу скромную лепту от членов общества». Председатель достал из кармана пухлый конверт и передал его по цепочке на корабль. «А теперь представим и поприветствуем каждого члена экспедиции по отдельности. Глава экспедиции, капитан Сен-Колин Дардиан, знаменитый географ» автор теории динамики ледниковых щитов, рассчитавший трек юго-западного сектора европейского щита, что и определило цель экспедиции. Главный инженер и менеджер экспедиции, старший помощник капитана Крамболиан Гурзон, мастер на все руки, воссоздавший этот корабль из пустого корпуса всего за полгода. Врач экспедиции, преданная супруга капитана Маниова Банга, известная благотворительница, создательница и вдохновительница лучшего в Александрии детского дома. Офицер, защитник и опора экспедиции Сторгензор Дардиан, профессиональный солдат с большой буквы, феноменальный стрелок, защитник Отечества, теперь будет защищать лучших сынов Отечества вдали от Родины. Профессиональный археолог Александрия Акламанда, душа экспедиции Ибо что такое археологическая экспедиция без археолога? Анколино Дардиан, переводчик экспедиции, лингвист, знаток живых и мертвых языков. Именно она первой поймет письмена на артефактах древней цивилизации. Именно на нее ляжет бремя контактов с хмурыми аборигенами. «Эстимьян Ардон, юнга экспедиции, сын героя-полярника Андора Ардона, навсегда ушедшего в белую мглу Арктики. Сын, будучи принят семьей Сенка после безвременной смерти его матери, пошел по стопам обоих отцов, и, несомненно, этот смышленый упорный парень когда-нибудь пойдет дальше них. А теперь снимите брезент!» Четыре человека в мгновение ока стянули брезент с кузова грузовика. А там, в кузове, четыре барабана. «Два огромных, два поменьше, четыре трубы, полуторный оркестровый колокол и семеро музыкантов». Только-только председатель крикнул дирижеру «Давай!», как издалека послышались звуки полицейских сирен. «Подождите, подождите!» — сказал председатель. «Кажется, к нам кто-то еще...» Звуки сирен приблизились. За лавками возникло замешательство. Оттуда показались пешие полицейские, призывающие народ расступиться, Потом медленно выехал черный шишковоз, далеко проехать не смог, остановился, и из задней двери вылез белобрысый и взъерошенный мэр Александрии. «Подождите! Дайте сказать!» — кричал мэр, пробираясь к стремянке. «Я только что узнал от пресс-службы. Дайте, пожалуйста, пройти». «Извините», — сказал мэр, взобравшись на стремянку и получив мегафон. Мне только что сообщили о замечательном событии. Мои помощники узнали о нем из прямого телевизионного репортажа с этого места 20 минут назад. И вот я здесь, чтобы засвидетельствовать свое восхищение горсткой отважных исследователей, бросивших вызов северным ледникам и консервативным научным авторитетам. Я уполномочен передать также слова поддержки сотрудников мэрии, которые сейчас наблюдают за происходящим через телеэкраны. И сейчас прибудет еще один привет от мэрии». Мэр достал из кармана радиопередатчик, приложил к уху. «Сейчас прибывает. Уж извините, чем он был заряжен, с тем и прибывает». За лавками раздалось и стихло рычание серьезного транспорта. «А теперь музыка! И отдать концы!» — скомандовал мэр. И грянул морской марш с барабанами, трубами и полутонным колоколом. Петербург медленно отчалил, стал разворачиваться по дуге, набирая ход. И тут из-за лавок загрохотали пушки, засвистели снаряды, и с оглушительным грохотом и ослепительными вспышками стали рваться в вышине над гаванью. Люди втянули головы в плечи и закричали «Ура! Солнечный свет померк!» Небо покрылось дымом, который освещался изнутри вспышками, как грозовая туча молниями. Грохот, шипение, свист, треск, восторг. Наконец фейерверк стих. Люди на берегу вытянули головы из плечи, замахали руками, белыми шляпами, что-то кричали. «Эй, Алика, Кола, зачем вы все этот трарам накликали? Неужели нельзя было уплыть спокойно?» «Дядя Сэнк, клянусь, и в мыслях не держали, мы просто пошутили, а про фейерверк и большое начальство ты сам сказал». «Ну и шуточки у вас. Ну да ладно, я видел, Инзор даже прослезился от этой церемонии. Может, и есть в ней какой-то смысл». Скоро современная отстроенная Александрия осталась за кормой. Потянулся зеленый берег, а за ним, за длинным пологим подъемом, стояли руины древней Александрии. Они тянулись в глубине берега еще час с лишним. Где-то присыпанные песком, где-то заросшие лесом, где-то на свет выбивались монолитные бетонные колонны, лишь слегка подъеденные многими тысячами лет. Сенк стоял за штурвалом и думал. «Ты ведь видел эти развалины?» Говорил про себя Сэнк, обращаясь к пра отцу. Видел их почти такими же, когда шел от Устья Нила. Что ты думал об их былых обитателях? Возникал ли у тебя тот же вопрос? Куда они делись? Что с ними случилось? Наверняка ведь возникал. Ты же обладал таким же разумом и вообще был мне сродни. Я прекрасно понимаю те чувства, те страсти, которые двигали тобой, которые выдернули тебя из африканских глубин. Они ведь точно те же. А как звучит твое имя? Звонка или гулка? Предположим, Зедонг. Почему бы и нет? И гулко, и звонка. А ведь ты со спутниками наверняка шел вдоль берега через такие же сосны и можжевельник. Наверняка они тебе понравились. Смотри, эти деревья и сейчас здесь. Почти ничего не изменилось, только вода поднялась метра на четыре. На севере чуть потеплело, ледники подтаяли. Впрочем, ты ничего не знаешь про ледники. Зе -донг. Вон впереди устье Нила, его мутный шлейф. Интересно, вы пришли вдоль Нила или приплыли по нему? Я бы на твоем месте сделал плод и приплыл, особенно если у тебя был такой друг, как Крамп. Интересно, вы находили человеческие кости? Наверняка находили. Ими здешняя земля усеяна, костями погребенных и непогребенных. Ты ведь наверняка задавался вопросом... Куда делись те, кто воздвиг пирамиды и города, ставшие руинами?» И мы задаемся этим вопросом и не находим ответа. «Вот такие дела, Зидонг. И куда мы, по-твоему, плывем? На далекий север, на котором ты ничего не знаешь. И есть у нас цель, о которой мы не кричим. Найти какую-нибудь подсказку, что случилось с нашими с тобой предками 16 тысяч лет назад. О, кажется, мана идет по лесенке». Точно. Ну, давай, как только будет что-то интересное, позову. Ну что, капитан, наговорился со своим воображаемым помощником? Ну, поговорил. Хотя, не так уж много интересного я смог ему рассказать. Нет у меня сегодня вдохновения. А что там команда внизу делает? Кола с Крамбом чирикают на корме, а остальные отсыпаются по каютам. В общем, сонная скука после бурных проводов. «Все-таки интересно, зачем к нам мэр пожаловал?» «Да еще в попыхах. Не какие птицы, по их понятиям». «Он же сравнительно новый мэр. Ему нужно репутацию зарабатывать. А тут какое-никакое событие с прямым репортажем, да еще такое романтическое. Ученые идут в ледяную пасть Севера за свой счет. И предлог для эффектных кадров. Мэр крупным планом под оркестры по льбу. Такое запомнится надолго. Но как он так быстро сообразил?» А мне не жалко. Пусть себе зарабатывает на нас репутацию. Вроде он пока ни в каких злодействах и откровенном свинстве замечен не был. Тут интересно другое. Ты до сих пор из-за денег нуждался в чиновниках и научных начальниках. Как только ты плюнул на них, тут же они стали нуждаться в тебе. Еще увидишь, как чиновники от науки будут примазываться к вкусным результатам. Если таковые будут. Вот тут я не сомневаюсь. Я мало чего понимаю в глицеологии и археологии, но в тебе кое-что смыслю. Что-то берег пошел совсем унылый, песок до да кусты. Часа через три проплывем развалины порт Саида. Там когда-то начинался канал между океанами. Вот закончится ледниковый период, глядишь, опять прокопают. А часов через десять посреди ночи начнется курортный восточный берег, весь в огнях и набережных. Еще не сезон, но все равно красиво». «За штурвалом будет Крамб, а мы будем отсыпаться. Но стоит встать и посмотреть на эту красоту. А пока посиди со мной, а то скучно и в сон клонит». На третий день пути над легкой дымкой побережья встали снежные горы. Море было спокойным, прогноз хорошим, поэтому Крамб и сменивший его сэнк вели корабль километрах в 15 от берега, спрямляя путь. Ослепительный хребет, казалось, возвышался прямо над берегом, Из-за низовой дымки перспектива как будто сплющилась. Прибрежные города, холмы, отроги гор — все съела дымка, а горные снега сияли сквозь кристально чистый воздух. Ну что, Зидонг, вот мы проплываем колыбель прошлой цивилизации. Восточное земноморье. Наши с тобой далекие-далекие предки строили здесь города, крепости, дворцы и изобретали алфавит. Это было очень давно, почти двадцать тысяч лет назад. «На их фоне ты, мой близкий предок, почти современник. А ведь не вылезет и из первобытных саван со своей арматуриной, так и нас бы не существовало. Ни этих городов, ни этого корабля, ни географов, ни археологов, ни почти миллиарда жителей Земли. Были бы несколько зачуханных племен где-то в Дебрях или на островах. Ну, может быть, через пару-тройку тысяч лет нашелся бы еще один такой, вроде тебя, что решился бы вылезти на белый свет. А может, и не нашелся бы». Что там наши с тобой предки делали целых тринадцать тысяч лет? Накапливали мутации, восстановившие инстинкт древних первопроходцев? Ждали, пока он заиграет в полную силу? А если бы не восстановился, не заиграл? Видишь, Зидонг, от каких мелочей зависит будущее? На каком тоненьком волоске держится цивилизация? Биологи говорят, что и сама жизнь – результат цепочки невероятных приключений. Вот так. Зидон, а как тебе горы? Вряд ли тебя заносило в эти широты. Видел ли ты вообще хоть раз в жизни снег? Смотри, как красиво. Но это еще не настоящее величие. Настоящее будет дней через десять. О, узнаю шаги маны. Ну как ты тут? Любуешься горами вдвоем с воображаемым помощником? Присоединяйся. Я вот говорю, что этот вид еще ерунда, по сравнению с тем, что нас ждет, когда будем проплывать мимо Кавказского хребта. Однако до того предстоит еще одно развлечение – проливы. К Нижнему проливу Петербург подошел 28 марта. Вода при подходе к устью будто изменила цвет. Яркая голубизна чуть поблекла, шипение за кормой чуть изменило тон. Из пролива текла почти пресная вода. Корабль вел Крамб, встав на внеочередную вахту. Он единственный ходил по нижнему течению Нила, столь же быстрому и переменчивому. Корабль шел по проливу тяжело и долго, кое-где покачиваясь на настоящих волнах, кое-где рыская из-за турбулентности. Инзор со Стимом в самых сложных местах сжимали кулаки и напрягались, будто пытаясь помочь кораблю. Точно так же мы напрягаемся, когда кто-то рядом с нами пытается приподнять тяжелое бревно, а ухватиться больше негде. Петербург одолел 40-километровый пролив за пять с половиной часов. Промежуточное море пересекли за ночь и ранним утром вошли в верхний пролив. И сразу же у входа во всем великолепии предстали руины перекрестка цивилизаций, очищенные от зарослей, от тысячелетних наслоений, с потрохами, отданные туристам. И чуть дальше главное зрелище – остатки моста через пролив. Две широкие дороги, изломанные и волнообразные, огибая холмы вверх-вниз, уходили в воду. На каждом берегу по краям дороги стояло по паре острых бурых столбов, недоржавевшие останки гигантских стальных пилонов, часовые, охраняющие остатки моста от расчистки, к счастью, так и не состоявшиеся. Петербург преодолел верхний пролив за пару часов и вышел в светло-серое Нижнее море, потерявшее горизонт. Гладкая вода плавно переходила в белесую дымку, а та — в высокие слоистые облака. Все, кроме крамба, несущего вахту, собрались в кают-компании. «Папа, а почему это море называется Нижним? Ведь промежуточное ниже его, а земное — самое низкое, как Мировой океан». «Видимо, сначала назвали Земное море, потом промежуточное, а Нижнему дали имя в паре с Верхним. Исторически сложилось, как говорят в таких случаях, Кстати, Кола. Откуда взялось название «Земное море»? Когда-то на древнем земноморском оно называлось Крайземным. Видимо, то название отражало впечатление первых выходцев из Центральной Африки, что его южное побережье – край Земли. Потом приставка «отмерла» из-за очевидной несостоятельности. Кстати, на древних языках море называлось «Средиземным». Действительно, море долгое время оставалось центром цивилизации, и название выжило в эпоху, когда море съехало на ее окраину. Инзор, сняв наушники, сообщил. «Поймал местный прогноз. На южном побережье Нижнего моря, к вечеру, усиление северо-западного ветра. Волнение четыре балла. Через десять часов хода отличная гавань, Золдион. Придем туда около семи. Предлагаю там спрятаться на ночь, а заодно и хорошо поужинать наконец-то. Хочется жареной и свежевыловленной рыбы и чего-нибудь местного крепкого. Больше ни о чем думать не могу». К вечеру и вправду задул крепкий ветер, холодный и промозглый. Вся команда вышла на берег порта Залдион в толстых свитерах и штормовках. Листва здесь и не думала распускаться. На припортовой набережной безлюдье, но искомые заведения были открыты и источали соблазнительные запахи. И в каждой из забегаловок и жареная рыба разных сортов, и крепкие напитки. «Как быстро мы приплыли на север», — заключила Кола, заказав себе на чистом местном наречии две порции рыбы. Зря, как выяснилось, на следующий день. «И две дозы сливовицы». «Давно не попадала в такую холодину». «Так сейчас же здесь ранняя весна, и еще даже апрель не наступил. Это у нас сезоны такие мягонькие, а здесь все куда серьезней», — ответил Сэнк. «Весна идет на север, и мы плывем на север. Вопрос, кто кого обгоняет?» Примерно нога в ногу. Но ты не расстраивайся, сегодня просто холодный день. И мы еще немного притормозим, чтобы дать весне выйти вперед. Утро оказалось хмурым и ветреным. Инзор прилип к приемнику, надев наушники. Сэнк сообщил, что и без метеорологов видит, что северо-западный, 4 балла, ближе к 5, чем к 3. Плыть можно, если по прогнозу не будет усиления, но как насчет морской болезни? Кто у нас слаб по этой части? Оказалось, что никто не знает, слаб он или нет. Никто не плавал по морю в приличное волнение, даже крамб. Инзор поймал прогноз и сообщил, что усиления не будет. Наоборот, ветер ослабнет грядущей ночью. Волнение к следующему утру уменьшится до трех баллов. Ну что, предлагаю плыть. Определим на опыте, насколько каждый подвержен морской болезни. Самым слабым оказался могучий крамб. Он быстро встал за штурвал, но не прошло и часа, как попросил Сенка заменить его и ринулся в туалет. Потом весь серый явился в кают-компанию, сказав, «Ну вот и убедился на опыте. Никогда бы не подумал». «И я бы никогда не подумала, но, кажется, я тоже», — сказала Кола и ринулась из кают-компании. Вскоре вернулась с лицом того же цвета. «О, не могу. Пойду к себе страдать», — сказал Крамп. «Пойдем страдать вместе», — сказала Кола, и они ушли, шатаясь и держась друг за друга. «Не запирайтесь! Я сейчас приготовлю пойло, которое иногда помогает», — крикнула вслед мана. «Но чаще нет», — добавила в полголоса. К ночи Петербург снова встал в гавани по требованию маны, и из чисто гуманистических соображений, как она выразилась. Когда утром снова вышли в море, успокоившиеся до трех баллов, порозовевшие Крамб с Колой предстали перед командой, но от завтрака отказались. Вскоре в коридоре раздался стук и скрежет. Мана пошла взглянуть, что там происходит. Крамб тащил кровать из каюты Колы в свою. «Никак наша экспедиция превращается из полусемейной в сугубо семейную», съехидничала Мана. «Мы страдали вместе. Теперь будем вместе радоваться жизни», ответила Кола. Петербург продолжил свой путь вдоль южного побережья Нижнего моря. Свинцовая вода, тяжелые облака, лежащие на заснеженных склонах прибрежных гор, небольшая качка. Что делать тем, кто не несет вахту и не открывает медовый месяц? Готовить обед, как Алика. Сегодня свежие крабы с Залдионского рынка с сыром и оливками в винном соусе, а макароны с тушенкой пусть мужики готовят. Или ловить новости и прогноз на коротких и средних, как Инзор. Плотная облачность, волнение три балла. Главы Александрийской Республики и Атлантического Союза подписали договор о коллективной безопасности. Или обложиться книгами, как Стим. А может, просто смотреть через окно кают-компании на унылый простор и думать, как мана. Ну что ж, мать прородительница мой сын всю вахту проводит в общении с твоим мужем, а нам ведь тоже есть о чем поговорить. Как тебе без малого миллиард твоих прямых потомков? Как тебе мир, который они построили? Города, машины, корабли? Конечно, твой муж вывел нас на свет, но потомство? Оно же выехало на твоей спине, на спине твоих дочерей, внучек, воспитанниц. Жаль, что ты не увидела новый мир своими глазами. Это же твой триумф. Ты можешь себе представить, что такое миллиард. У меня вот не получается». Они всякие, твои потомки. Кто-то с придурью, кто-то с линцой, кто-то малость с пессив. Но в целом они неплохие и обустраивают неплохой мир. Мне он нравится. Уж не знаю, что получится потом, но пока из них вышел толк. А у меня вот мало потомков. Пора бы уже и внукам появиться, да дети не спешат. Зато у меня есть 200 детей, которым не повезло с родителями. Но чем они хуже родных? Они смотрят на меня, слушают меня, верят мне. Разве так важно передать черты лица, рост, цвет глаз? Важно передать душу. Ведь душа наследуется не через хромосомы. Она передается, когда смотрят, слушают, верят. Сейчас я уж прости меня оставила детей на полтора года, но они под хорошим присмотром, оценку нужна моя поддержка. Он же весь на пределе, на грани полного износа и сам этого не осознает. Мягкие женские флюиды лучшее средство от срыва. Твой ведь тоже, небось, был на пределе, когда вы выбирались из африканских задворок к морю. Ты же ведь тоже хранила его, как могла. Ты ведь своего тоже любила. Я точно знаю это потому, как вы лежите в склепе. Мы ведь так же лежим перед тем, как заснуть. Мне кажется, я многое унаследовала от тебя каким-то таинственным способом. Все-таки между нами больше ста поколений. Пойду-ка в рубку. Сэнк там, наверное, уже носом клюет. Девятый час его вахты, как-никак. 3 апреля Петербург встал в устье реки, текущий из ледников кавказского хребта. Южный и восточный берег Нижнего моря остались позади. Теперь предстояло плыть на северо-запад, но корабль не сдвинулся с места ни 4, ни 5 апреля. Экспедиция остановилась совсем не по технической, а скорее по эстетической причине. Сплошная низкая облачность закрывала кавказский хребет, который все мечтали увидеть. Все, включая Сенка, видели его только на фотографиях, передающих лишь жалкое подобие сияющей реальности. Они не могли пропустить такое зрелище, не могли оставить его на обратный путь, на осень следующего года. Запас по времени оставался, поэтому решили ждать погоды. Инзор по три раза в день выуживал из эфира прогноз погоды и по три раза в день разочарованно качал головой. Экипаж, однако, времени не терял. Днем все, кроме крамба невзирая на периодический дождь, делали далекие вылазки, перелески, пашни, зеленые озимые, недавно освободившиеся из-под снега, небольшие деревни, хутора, дубы, клены, березы, перелетные птицы на деревьях, даже в столь мерзкую погоду хорошо. На берег выгрузили оба вездехода. На них добрались до первых горных отрогов, покрытых еловым лесом двинулись дальше вдоль реки, в долину между отрогами, доехали до мрачного грозного ледника, который уходил в облака, а горы оставались в безнадежном тумане. Вечерами сидели в кают-компании, смотрели фильмы под от проектора или говорили. Много говорили, будто наверстывали недоговоренное за всю жизнь. «Кажется, Инзор топает по трапу. Интересно, с добычей?» Инзор ввалился в кают-компанию с тяжелой сумкой. «Вот, десять килограммов парной свинины. Кто там мечтал о шашлыке?» «Все мечтали. Уже давно только об этом и мечтаем». «Где подстрелил и почем?» «На хуторе. За тридцать патронов». «Давайте жарить прямо сейчас на берегу, потом зажжем большой костер и будем прогонять облака», — предложила Алика. «Как ты думаешь их прогонять?» — поинтересовался Инзор. «Да уж не сидеть у приемника часами на ловле прогноза, как ты. Будем танцевать, петь и бить в барабаны». Дядя сенк придумай слова песни для разгона облаков. У нас разве есть барабаны? В хозяйстве Крамба есть толстое листовое железо. Повесим лист у костра и будем бить в него. Когда стемнело, развели огромный костер. Крамб приварил ушко к тяжелому железному листу. Его подвесили к высокой треноге из жердей, и началось действо. «Эй, духи небес!» — запела Алика сильным грудным голосом. Все вздернули брови. Никто, кроме Инзора, никогда не слышал ее пение. «Эй, духи небес! Эй, рулевые ветров! Боссы воздушных масс!» И все хором, пританцовывая, двигаясь вокруг костра, «Хватит гнать эту хмарь! Хватит гнать эту хмарь!» Крам, раздетый до пояса, похожий на сказочного бога Кузнецов, отбивал конец каждой фразы ударом кувалды по листу, отзывавшемуся гудением, от которого в трепете замирала вся округа. «Эй, духи небес!» — продолжала Алика. «Эй, рулевые ветров! Повелители Изобар! Требуем, наконец!» — и все хором. «Антициклона! Антициклона!» Потом в том же духе про синее небо, солнце и весну. Потом просто сидели у костра, а перед сном Инзор все-таки прилип к приемнику, долго крутил ручку и, наконец, сообщил. Над югом Западной Сибири сформировался антициклон и движется на юго-запад, оттесняя циклон на юг. Через пару дней может оказаться здесь. На следующий день с северо-запада неслась все та же низкая серая рвань. Зато через день облака остановились, поднялись и просветлели. И на утро, еще через день, 9 апреля 1965 года, над Западным Кавказом открылась глубокая синева. Крамп, вставший за штурвал, вывел корабль подальше в море. Остальные собрались на палубе, ежась от холода под утренним солнцем. Дождались. Большой Кавказ, ради которого торчали неделю в промозглости, явился во всем великолепии. Да еще свежепобеленный. Только снизу по подошвам хребтов тянулась бесснежная темная буро-синеватая полоса, а выше и еловые леса, и горные луга, и скалы, и жирные ледники, заполнившие долины. Все в пышном снегу предельной свежести, в снегу, который сыпал и сыпал из толстых тяжелых облаков, пока команда Петербурга убивала время в устье реки. Голубовато-белая зазубренная стена тянулась из конца в конец мира, перекрывая его половину. Белизна чуть нарушалась лишь на зубцах и острых гребнях, где обнажились розоватые скалы, на которых не смог удержаться снег. А из-за снежной стены выглядывал еще более снежный огромный двуглавый купол, гладкий и чистый, без единого изъяна. У каждого был свой бинокль, но до биноклей дело дошло не скоро. Члены команды пожирали всю ширь панорамы невооруженными глазами. Весеннее солнце начинало пригревать. Все перешли на корму, спрятавшись от встречного ветра, сняли брезентовые куртки и удобно расположились, обеспечив себя завораживающим зрелищем на весь день. Снизу, под снежным царством, кое-где у самой воды приютились небольшие, оттаявшие и пригревшиеся на солнце городишки. Кола внимательно рассматривала в бинокль один из них. «Никак там есть гостиницы и пляжи? Бррр. Неужели тут кто-то купается?» «Почему бы и нет?» — ответил Сэнк. «В июле и августе вода немного прогревается, так что те, кто не любит толкучку на курортах, неплохо проводят здесь время». Сэнк с Крамбом решили не останавливаться и идти всю ночь. На берегу зажглись огни, замерзшие путешественники разбрелись по каютам, а утром проснулись в устье огромной реки. «Сейчас мы поплывем по дну бывшего мелкого моря», объяснял Стим, досконально изучивший маршрут и замещавший Сенка в роли гида, когда тот нес вахту. «Мы находимся в промежутке между Кавказским и Крымским хребтами. Когда-то здесь был пролив. Где-то здесь должны быть остатки опор моста через пролив, но я ничего не вижу. Межморская Волга, чье местное название Кумыч, по которой мы плывем в 15 раз больше Нила по годовому стоку, Она собирает воду с большей части Восточноевропейской равнины, с части Южной Сибири и Средней Азии, с Восточного Кавказа и Иранского Нагорья. Часть этой воды испаряется в Верхнем море, но большая часть, вот она, справа и слева по борту. Сейчас мы поплывем на северо-восток, потом резко повернем на юго-восток, и дней через 5-6 окажемся в Верхнем море. К сожалению, река протекает по плоской унылой местности, поэтому надо придумать коллективное развлечение дней на 5. «Лекции», — предложил Инзор. «Пусть отец прочтет курс лекций про климат и ледяной щит. Алика расскажет что-нибудь про археологию. Кола научит нас межморскому языку. А Крамп даст уроки электросварки. Мана пусть научит оказанию первой помощи». «Ишь, всех трудоустроил. А сам?» — съязвила Кола. «Если надоест все время плыть и мы пристанем где-то в безлюдном месте, научу пользоваться автоматом и дам уроки стрельбы из гранатомета». Стим оказался прав. План Инзора пришлось принять. «Мы точно знаем одно», — рассказывала Алика, открывая свой курс лекций. «С прошлой цивилизацией случилось что-то ужасное между осенью 2226 и весной 2027 года. Настолько плохое, что она вскоре погибла. Спасибо деревьям за датировку». «Но как определили дату с такой точностью? Ведь прошло 16 тысяч лет». «Ты же сама говорила, что радиоуглеродный метод может давать ошибку в тысячу лет, и что линейка древесных колец не дотягивает и до десяти тысяч». «Стим, молодец, хорошие вопросы задаешь, только лезешь поперек докладчика. Дело в том, что мы не знаем, когда произошла катастрофа по нашему летоисчислению. Примерно шестнадцать тысяч назад, а может быть все семнадцать тысяч. Но мы знаем, когда она произошла по их летоисчислению. А связать их летоисчисление с нашим мы не можем». Ошибка получается лет пятьсот. А откуда мы знаем точный год по их летоисчислению? Стим, представь себе, идет по шикарному природному парку приехавший издалека идиот, вандал, придурок, а в руке у него нож, и видит он шикарный вековой дуб. Что, по-твоему, сделает этот идиот? Метнет нож в дуб. Иной, может, и метнет, но тогда он лишь полупридурок, «Полный, счистит кору и вырежет на дубе, здесь был поль, 21,95». И благодаря этому идиоту у нас появилось датированное годовое кольцо дуба. Дуб с проплешиной прожил еще 70 лет, потом свалился в болото и прекрасно сохранился в нем. Это только половина истории. А вторая половина – много деревьев были срублены после катастрофы на перекрытие землянок, на временные дома, построенные на скорую руку. Причем по кольцам видно, что срублены в один и тот же год. Люди спасались из городов и строили себе убежище. Осталось сопоставить кольца деревьев, срубленных беженцами, с кольцами дуба, изуродованного полем, и о ля, -ля вот вам и 2226-й или зима-весна 2227 -го года. А если бы тот вандал ошибся годом? Сама сказала, что он идиот. Вот именно это беспокоило археологов, пока не нашли один клен. Кола, как будет феминитив от слова «придурок»? «Придурочка!» «Замечательно!» «Так вот, какая-то придурочка вырезала на клёне «Хочу счастья в новом 2219 году, Бетти!» Все совпало!» «Но что же все таки произошло в этом 2226-м?» «Мировая война?» — предположил Стим. «Такой была первая гипотеза, но никаких следов большой войны нет», ответил задокладчицу Сенк. «Ни ядерной войны, ни обыкновенной». Все разрушения – дело пожаров и времени. Все свидетельства выглядят так, будто жители густонаселенных районов внезапно сошли с ума. Найдено много скелетов с множественными переломами, как от падения с большой высоты. Много автомобильных завалов на дорогах. Как будто все ринулись из городов и застряли. Среди останков машин немало человеческих костей. Что за катастрофа? Почему народ как будто рехнулся и самоуничтожился? Людей охватил некий ужас. Что могло привести к полной гибели человечества? «Дядя Сенк? но все-таки полная гибель случилась далеко не сразу. А как же новые поселения? С ветряками, паровыми электростанциями, добротными избами? Ведь они до 2280-х строились». «Ты права, Алика. Тут очень много вопросов. Почему же те самые новые поселения со временем загнулись, а не возродили цивилизацию?» что заставило их захереть, хотя вокруг было полно инструментов, уцелевших механизмов, металлов. Сенк молча смотрел из-за штурвала на огромную невразумительную реку. Чахлые полоски деревьев по берегам, сухая холодная степь по сторонам, голые острова. Одна радость — норки береговушек в глинистых обрывах. Скоро пожалуют с Нила и внесут немного жизней. «Кумыч дурацкий!» – выругался Сэнк и позвал Крамба. «Пора читать лекцию!» «Вполне возможно, что оледенение началось с резкого потепления», – рассказывал Сенк в кают-компании, пока Крамп ввел корабль меж унылых берегов. Это сейчас самая популярная гипотеза. Предполагают, что потепление вызвал человек, сжигая огромное количество ископаемого топлива. От этого в атмосфере накапливался парниковый углекислый газ из-за чего средняя температура на Земле выросла на 4 градуса. Скорее всего, оледенение произошло бы и без потепления, но позже. Северный океан растаял, что вызвало грандиозные снегопады на севере Евразии и Америки, а теплое течение, гревшее Северную Европу, остановилось из-за опреснения Северной Атлантики. Пресную воду обеспечил тающий гренландский щит. Еще раньше вместе с человеком исчезла и антропогенная эмиссия парниковых газов. Оттаивший океан побелил север. Снега выпадало столько, что он не успевал растаять коротким летом. Альбедо земли выросло. Нагрев уменьшился. Северный океан скоро замерз, но похолодание уже запустилось. Есть и другие гипотезы, но пока остановимся на этой. И выросшая альбедо, и прекращение океанской циркуляции, и уменьшение парникового эффекта, все сработало в одну сторону, и потепление сменилось быстрым похолоданием. Сейчас теплое Атлантическое течение восстановилось, и ледники отступают. Север немного потеплел, но до прекращения ледникового периода еще далеко. Небольшая аудитория слегка приуныла, переводя взгляд с жизнерадостного лектора на печальный пустой пейзаж по берегам широкой реки, оживляемый лишь небольшими деревеньками. Солнце затянулось сплошными облаками, и мир окрасился в нечто серо-бурое. «Не расстраивайтесь», — продолжил Сенг. Нынешнее оледенение относительно скромное. Было дело, ледники доходили до этих широт, где мы сейчас плывем. Для археолога всякие там находки предметов и раскопки развалин сами по себе мало интересны, рассказывала Алика. Важно, чтобы древность заговорила, поэтому все охотятся за текстами. Какой материальный носитель текстов лучше всего выдерживает многие тысячи лет? Камень! хором ответила аудитория. Правильно. Камень и керамика. Именно поэтому первой заговорила самая древняя древность, когда было модно высекать тексты на камне и писать на глиняных табличках. Многие из этих текстов оказались в европейских музеях, из развалин которых и были откопаны в отличной сохранности. А вот музейные комментарии к этим текстам не сохранились, поскольку для них использовались менее архаичные носители. Древние тексты пришлось расшифровывать заново. Беда в том, что более поздние носители информации – Телячья кожа и бумага – любимая пища многих видов бактерий. Единственный шанс для них пережить тысячелетия – крайняя сухость или холод. А где взять сухость, когда за прошедшие тысячелетия климат много раз менялся? Любой уголок мира в ту или иную эпоху был обильно полит дождями. Зато остались отпечатки несъедобной типографской краски на несъедобном бетоне. Остались зеркальные отпечатки газет, которыми кое-где оклеивали голые бетонные стены во второй половине 20 века. И это главный кладезь, ценнейший исторический материал, по которому были восстановлены основные древние языки в их письменном виде, а также история двадцатого века и в меньшей степени предшествующих веков. Из отпечатков газет мы знаем, что до конца 20 века цивилизация была на подъеме, Летали на Луну, делали всякую технику, которую мы еще не умеем делать, с придыханием писали о роскошном будущем. Бетонных стен, как и наклеенных на них газет, существовало огромное количество. Конечно, сохранилась лишь небольшая их часть, там, где стены удачно сложились оклеенными сторонами вниз, избежав сырости или шайников, но и малой части хватило, чтобы обеспечить хорошей работой тысячи историков и лингвистов. «Кола, что скажешь?» «Что сказать?» Спасибо Донсу Амполану. Мир его праху. Случайно ведь обнаружил первый отпечаток. Они же не видны без обработки. Без него бы я, наверное, стала учительницей Атлантийского. Правда, это лишь газетный язык. Сдается, что он сильно отличается от естественного языка, о чем можно судить по нынешним газетам. Вот! К сожалению, к концу 20 века традиция оклеивать стены бумагой прервалась. Основным источником текстовой информации остались могильные памятники. По ним можно проследить демографию, смену традиций, статистику имен. Но самая песня — керамические фотографии на памятниках. Тысячи и тысячи портретов. Такие симпатяги. Расовые и национальные типы. Одежда, прически. Все как живые. Будто и не было между нами 16 тысяч лет. «Алика?» — спросил Инзор, выждав до конца доклада. А не осталось ли каких-то надписей, нацарапанных на стенах при катастрофе? Ведь есть же примеры из недавнего прошлого, когда солдаты писали «Истекаю кровью, прощайте». Если люди умирали в своих домах, неужели никто ничего не вырезал на стенах? Есть, но только единичные случаи. Шестнадцать тысяч лет не шутка. Там же потом все горело и рушилось. Я слышала про три таких находки. В двух из трех упоминается тьма. «Умираю во тьме». И ничего не видно это конец. Может быть, люди внезапно ослепли, предположил Стим. Все промолчали, поскольку сказать было нечего. Верхнеморские языки отделились от земноморских всего лишь две с половиной тысячи лет назад, рассказывала Кола. Однако развитие языков шло с такой скоростью, что между этими двумя группами не осталось почти ничего общего так что придется осваивать Верхнеморский с чистого листа. Как понимаю, у нас еще почти две недели в запасе. Сегодня учим первые сто слов и десять фраз. Итак, вот список слов. Начнем с важнейших фраз. Как пройти к рынку? Сколько стоит эта рыба? Европейский ледниковый щит потек около десяти тысяч лет назад. Продолжал свой цикл Сенг. Когда лед на скандинавских горах потолстел до полутора-двух километров, Его язык двигался медленно, 70-100 метров в год, а нижний слой еще медленней. Сейчас лед продолжает двигаться, но язык тает быстрее, поэтому ледник отступает метров на 50-100 в год, оставляя все, что принес с собой, в виде моренных отложений. Среди них могут быть и артефакты. Насколько я уверен, что мы найдем обломки города, как всегда, шансы 50 на 50. Либо найдем, либо не найдем. Но мы же оптимисты, поэтому давайте готовиться к тому, что на вас свалится огромное количество тяжелой работы. Артефакты Петербурга могут оказаться в двух средах. В Морене, если они уже оттаяли, и во льду, если еще нет. В Морене можно без труда обнаружить, например, танк. Нас интересуют танки? Правильно. Нас интересуют гораздо более тонкие и хлипкие вещи, носители информации. При попадании в Морену они исчезают почти мгновенно, особенно бумага. Бумагу и диски есть шанс найти и спасти, пока они не оттаяли. Нам предстоит научиться их находить и доставать. Время, хоть и кое-как, но шло, спасибо лекциям и урокам, включая электросварку и стрельбу из гранатометов на пустынном степном берегу. Наконец, корабль подошел к истоку межморской Волги, откуда предстояло плыть 500 километров по открытому морю до Волжской губы, вдали от берегов, мелких и болотистых. Прогноз был так-сяк. Ветер северо-западный, волнение 4 балла, видимость 2 километра. Решили плыть, дождались раннего утра 17 апреля и вышли в пустоту. Ни неба, ни берегов, лишь серое пространство и свинцовые волны. Крамб выдержал первые 5 часов вахты, что с его стороны стало подвигом. Он дал сценку как следует выспаться и ушел страдать от морской болезни вместе с Колой. Сэнг, ведя судно сквозь серую муть по гирокомпасу, вновь обратился к праотцу. «Ну что, Зидонг, небось не плавал в таком-то молоке? Нил-то он повеселей, хотя приключений на твою голову, наверное, выпало побольше. А как вы, сколько вас там было, нерасчищенную осуанскую плотину проскакивали? Плот ведь не обнесешь по берегу. А развалины фиф видели? А пирамиды? Я все-таки завидую тебе». Я их тоже видел, но сначала мне рассказали про них в школе. Все уши прожужжали. Когда неожиданно встречаешь такое, сердце должно прыгать выше плеч. Но я бы больше поразился руинам Асуанской гидростанции. Собственно, я им и так поразился, когда впервые увидел. Так и веет от них поверженный истлевшей мощью. Да и от руин Александрии веет тем же самым. А уж про бетонные иглы, оставшиеся от небоскребов Дубая, я и не говорю». Мурашки по коже, а вот пирамиды невыразительные. Ничем, кроме огромных толп потных рабочих, от них не веет. Ты знаешь, Зидонг, ведь та прошлая мощь истлела или подгнила раньше, чем рухнула. Иначе, что бы там ни произошло, человечество тут же возродилось бы, отстроилось заново. Какими же хрупкими или гнилыми должны быть ноги цивилизации, если она рухнула в одночасье? Что подточило ее былое могущество в 22 и начале 23 века того лето исчисления? И ведь во всех доступных документах, во всех этих отпечатках газет на бетоне ни малейшего намека на грядущую болезнь. Зидонг, нам, как воздух, нужны более поздние тексты. Мы не найдем ключ к разгадке, но мы должны найти, научиться искать поздние документы в любом виде. В каком? В замороженном. «Единственная надежда на поход. Книги должны были сохраниться во льду. Только они и никакие магнитные носители». «Эх, Зидонг, ты ведь не можешь этого понять. Что-то меня понесло не в ту сторону». «Пожалуй, сегодня самая тяжелая вахта. Ведешь эту посудину в колеблющейся пустоте, то и дело начинает что-то мерещиться. Ты мне невольно помогаешь. Говорю, и мозг работает. Глюки рассеиваются». «Скоро, наверное, мана придет, кофе принесет. Она меня всегда выручает. Как придет, сразу на душе теплеет. Твоя, небось, тоже о тебе заботилась изо всех сил? О, мана! Легка на помине!» «Ну как? Белые ангелочки тут у тебя еще не порхают?» «Почти что начали, было дело. Но вот о серьезных вещах задумался, и разлетелись в туман, как голуби. «Выпей кофе, а я, пожалуй, подежурю тут с тобой». «А то ангелочки вернутся, злющие и зубастые!» Мана оскалилась и изобразила пальцами страшные когти. «Да, пока ты здесь, эти твари точно не вернутся. Садись поближе, мне одной руки для штурвала хватит. Сейчас только с сыном свяжусь. Инзор, возьми пеленг радиомаяков, дай координаты, не снесло ли к востоку?» Распорядился ССН по громкой связи. «Начало темнеть». Сенк включил прожектор. В его свете волны стали казаться больше, а барашки яростней. «Осталась ночь продержаться. Утром войдем в губу, там крам почухается и меня сменит». «Значит, вместе держаться будем. Жаль, я не понимаю, в какую сторону штурвал крутить, а то бы постояла за тебя». «Слушай, принеси из каюты книгу Крага про Волгу. Почитай вслух. Хочу освежить в памяти». Мана вернулась вместе со Стимом. Сразу вслед за ними в рубку поднялась Алика, а за ней и Инзор с новыми координатами, записанными на листке бумаги. Собрался весь, способный держаться на ногах экипаж. «Какую главу читать?» «Давай про плотины гидростанций». «Хорошо». Все без исключения волжские плотины прорваны одинаковым образом, через шлюзовые каналы. По-видимому, ворота шлюзов оказались самым слабым местом. Когда они разрушились из-за коррозии, хлынувшая вода быстро смыла борта шлюзов и промыла в земляных насыпях широкие русла со спокойным течением. Правильно? Это место ты хотел послушать? Да, продолжай. Более сложный случай – третья по счету Волжская плотина выше Новой Самары. Там прорыв тоже произошел по шлюзовому каналу, но поток оказался зажат между мощной водосливной плотиной из монолитного бетона и крупным городом с обилием бетонных зданий и дорожных развязок. Обрушившиеся бетонные конструкции укрепили берег, и река не смогла промыть широкое русло. Поэтому протока через третью плотину отличается небольшой шириной, большой глубиной и буйным течением. Данное обстоятельство препятствует регулярной навигации выше Новой Самары. Для коммерческих судов протока проходима снизу вверх только в узком временном окне между ледоходом и паводком, продолжающимся все лето и в аналогичном окне между концом паводка и ледоставом. Четвертая, пятая и шестая Волжские плотины смыты практически полностью. «А у нас разве коммерческое судно?» — перебил чтение Стим. «Самое, что ни на есть», — ответил Сенк. «Петербург — бывший типовой пассажирский корабль, предназначенный для речной и ограниченной каботажной навигации. Послушаем дальше. Мана, продолжай». Мы со своим морским коньком хлебнули лихо при пересечении створа третьей плотины. Когда мы арендовали его в воротах севера, нам сказали, что у него мотор 300 сил на 50 тонн водоизмещения, что конек проскочит створ, не поперхнувшись. Может быть, там когда-то и было 300 сил, но створ мы не одолели. Перед нами встал выбор — с честью отступить или с позором преодолеть. Мы выбрали позор. Вернулись в Новую Самару и зафрахтовали 15 легких быстрых лодок с подвесными моторами. Соорудили упряжку веером. Это было стыдно, но они нас вытащили. «А можно я немного поведу корабль? Я внимательно смотрел, как ты ведешь его по волнам и все понял». «Ну, попробуй», — ответил Сенг, почесав в затылке. «Только я буду стоять за твоей спиной». «Правильно реагируешь на волны, только увел на 10 градусов влево. Смотри на гирокомпас», — резюмировал Сенк через пять минут. «Папа, поспи хоть чуть-чуть. Я буду вести, а Инзор будет следить за курсом. Неужели ты думаешь, что мы вдвоем не справимся?» «Хорошо. Разбудите меня через 15 минут». Сенк проспал час, сидя на откидном стуле, положив голову на стол. Проснувшись свежим и бодрым, потребовал немедленно взять пеленг. После чего все остальные один за другим заснули прямо в рубке. Мана на откидном стуле, Стим на верхних ступеньках лестницы, Инзор сидя на полу, прислонившись к стене, Алика поверх Инзора. Все немного ерзали вправо-влево в такт качки, но спали крепко и сладко. Ранним утром вахту принял оклемавшийся Крамб, а слева по борту появился отчетливый и надежный берег. Вскоре далеко справа показался и второй. Это была... Волжская губа.